Ужас! Что такое? У меня ничего не получилось. Они сумели запустить свою проклятую ракету. Да? И что же теперь будет, Гея? Они летят к тебе, чтобы уничтожить. Сделай что-нибудь. Я ждала четыре с половиной миллиарда лет, полагая, что одиноко на этом свете, и поверь в моих же интересах оказать тебе наилучший прием, пока ракета не вышла за пределы моей атмосферы. Я еще могу кое-что предпринять. Поверь мне, ты, и я. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы наша встреча состоялась. Если мы не добьемся успеха другого такого, как я, тебе придется ждать очень и очень долго, если не ошибаюсь. Четыре с половиной миллиарда лет. Ты готов ждать столько? Подумай. Следующий астероид, несущий в себе семя жизни, прилетит сюда только через четыре с половиной миллиарда лет. Я прекрасно все понимаю. Тогда останови их. В конце концов, это всего лишь человеческие паразиты. Они даже не догадываются, сколь высока ставка в этой игре. Послушай, мне тут пришла одна мысль. Я знаю... Как их остановить?